Правило 31. Действуйте заодно. Если вы просите свое начальство дать вам лишний выходной, но вам отказывают, вы, конечно, расстроитесь, но как-то это переживете. В конце концов, выходной-то вы попросили лишний, но теперь представьте, что вы идете с тем же вопросом к начальнику вашего начальника, и там вам говорят, конечно, отдыхайте, нет проблем. В какое положение это вас ставит? Во-первых, вы испытываете неловкость и неуверенность, можно ли все-таки воспользоваться этим выходным, но при этом вы понимаете, что решение вашего непосредственного босса не имеет большого веса. Если он снова вам в чем-то откажет, вы уже знаете, куда идти. На самом деле, в следующий раз вы можете просто проигнорировать его и пойти прямо к высшему начальству. В то же самое время проигнорированный босс чувствует себя униженным и преданным. Возможно, злиться на своих начальников и точно знает, что больше не является для вас авторитетом. Высшее же начальство обнаруживает, что руководитель низшего звена потерял к нему доверие и старается вести себя так, чтобы любые последующие просьбы были удовлетворены. Запутались? Ну, ничего удивительного. Непостоянность требования со стороны двоих родителей приводит к самой разной путанице и неудобствам, разочарованиям и потере уважения. А если бы высшее начальство в моем примере поддержало вашего непосредственного руководителя, все было бы куда проще. Вы должны понять, если вы противоречите своему партнеру, это означает, что вы просто подлизываетесь к детям, чтобы они любили больше вас. Да, давайте признаем, что в конечном итоге суть в этом. Фактически вы только вносите сумятицу в их головы и роняете в их души семена потери уважения к вам обоим. Плюс к тому разрушается уверенность ребенка в прочность границ. Если вы одинокий родитель, не думайте, что все вышеизложенное не для вас. Ситуация может сложиться так в любой момент, когда вы разделяете с кем-то ответственность за своего ребенка. Например, с вашими собственными родителями, если они отдыхают вместе с вами, с няней или подругой, которая присматривает за ним по вторникам после школы. Если вы хотите вселить в ребенка чувство безопасности и уверенности, вы должны во всем поддерживать друг друга, в том числе и разделять на двоих роль злого полицейского. Это того стоит. Ваши дети будут более счастливыми, будут лучше осознавать границы, уважать и любить вас обоих в равной степени, со временем. Само собой, вы не должны заранее договариваться о любой мелочи между собой. В том, что касается каких-то частных деталей, вам нужно только договориться, что один из вас при необходимости всегда подтвердит то, что уже сказал другой. Если папа сказал нет, значит нет. Основная идея состоит в том, что если не считать действительно принципиальных вопросов, которые вы должны обговаривать заранее, во всем остальном факт вашего единодушия значит больше, чем его предмет.